З. Змей-искуситель. Запретный плод остался бы спокойно висеть на древе познания добра и зла, если бы в раю жили только Адам и Ева. На беду, рассказывается в Библии, там обитал еще и змей, то есть змея, которого вселился дьявол. И он-то решил поссорить людей с их Творцом. Он быстро заметил, что Адам во всем слушается советов жены, А Ева очень любопытна. Побуждаемый каверзным дьяволом, змей обвился вокруг древа, на котором росли удивительные плоды, и начал искушать Еву, то есть уговаривать попробовать их на вкус, чтобы узнать, что такое добро и что такое зло. И тут Ева, как сказано в Библии, увидела, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и желанно, потому что дает знания и она взяла плодов его и ела, и дала также мужу, и он ел. Именно поэтому сатану, дьявола, стали звать искусителем, а под словами «змей-искуситель» разуметь человека, соблазняющего других чем-то заманчивым, но недозволенным. Золушка. заморашка, чернушка, чумичка. Так поясняли это сказочное имя, Точнее, прозвище «Толковники столетней давности». Образ героини, нелюбимой в семье, забитой и скромной девушки, на которую взвалили всю самую трудную грязную работу, пришел к нам из сказки Шарля Перро «Сандрильона», использовавшего фольклорные мотивы и сказок братьев Гримм. «Русская золушка» — калька французского «Сандрильона» от Сандр Пепел Зала. Толковый словарь русского языка под редакцией Ушакова раскрывает понятие «золушка» следующим образом. Нелюбимая дочь, содержимая родителями хуже прочих сестер и притесняемое ими. Согласитесь, что переносный смысл здесь обужен. Ныне диапазон фигурального употребления прозвища распространился на всякое лицо, группу, коллектив — обойденных вниманием, испытывающих несправедливое к себе отношение, терпящих незаслуженные унижения. «Мила, как грация, скромна, как сандрильона» Боротынский в альбом «Софии». Герцен уподобил золушке Россию, отставшую в своем развитии от Запада. «Одна Россия», — отмечал он, — «это падчерица, это Сандрильона между народами европейскими», не имела никакой доли в приобретении и победах своих соседей. Зубр. Как в толковых словарях русского языка поясняется переносный смысл названия этого дикого лесного быка? В одном так. Консервативный до дикости, упорный в своей закостенелости человек. В другом закостенелый в своих отсталых взглядах человек крайний реакционер. Со временем все отчетливее стал проглядываться иронический оттенок и насказание. Большое, даже решающее значение будут иметь наши доклады. Они должны произвести впечатление, разгромить здешних зубров. Скиталец — этапы. К этому времени самые закоренелые зубры реакции бежали за границу. Рождественский — страницы жизни. Но уже на наших глазах у слова «зубр» развелось и другое значение. Крупный ученый, ценный специалист, искушенный в деле человек. А вот употреблено ли это прозвание иронически или шутливо доброжелательно, можно уяснить из духа или контекста речи. Например, в последнем качестве воспринимается читателями «зубр гранина».